всем троим цена три копейки а расстреляют не расстреляют небось я в лесу бегу к тебе я сажусь рядом с ней она потупилась потом не смело отстраняет меня рукой барин голубчик увидят 4 июля мы четвертую неделю в лесу у меня 26 человек шайка бандитов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 6 июля. Егоров мне говорит: « Мы вошли, а он как бросится на меня, руку прокусил рыжий черт, Но этого Федя живо вывел в расход. А другой паршивец на палате залез, трясется, простите православные Христа ради. Я говорю: конец твой пришел, Богу молись сукин сын, а он все свое, веры и правды буду служить,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 Он никогда не остается акулькой. Уж такой значит фарт.